Глава шестая. Эпизод 1. Полина. Полина открыла глаза. За окном было уже светло, и на стенах больничной палаты, куда ее поместили, приветливо блестели солнечные зайчики. Оглядевшись, девушка увидела кнопку вызова персонала и нажала ее. Практически сразу же в дверях палаты появился пожилой врач, который своей седой бородой очень напоминал ей доктора Айболита. Врач приветливо улыбнулся девушке. «Доброе утро, Полина Олеговна. Как спалось? Как самочувствие?» «Спасибо. Вроде бы вполне нормально, только голова немного болит». «Это ничего, ничего», — продолжил доктор. «Вам еще повезло, что так легко отделались. Всего лишь несколько садин. То, что случилось, — настоящее чудо. Если бы не ваш спаситель, думаю, мы бы с вами сейчас не общались». «Мой спаситель», — медленно повторила девушка, — Перед ее глазами, словно наяву, вдруг возникло лицо человека, который вытащил ее из ледяной бездны. Пожилой доктор что-то еще говорил, но Полина не слышала его слов. Все ее мысли вдруг сконцентрировались на образе человека, которому она была обязана своей жизнью и который, который заставил ее сердце биться сильнее, когда она увидела его в первый раз. «Что с ним?» Резко прервав речь доктора, с необычайным волнением в голосе спросила девушка. «Что? О ком вы?» «Человек, который меня спас. Что с ним? Он в порядке? Кто он такой? Что?» Доктор сделал успокаивающий жест руками, призывая девушку замолчать. «Подождите, подождите, не все сразу». Полина замолчала, выжидающе глядя на доктора. «Ну, во-первых, ваш спаситель жив», — произнес доктор. «Но на вопрос, кто он такой, боюсь, я вам ответить не смогу». Более того, этот вопрос хотят задать вам. Полина непонимающе посмотрела на доктора. «Кто?» «Всех разом и не перечислить. Ну, во-первых, журналисты. Сейчас вести вестибюль больницы кишмя кишит репортерами. Ну, а во-вторых...» Доктор на секунду замялся. «Милиция». Полина некоторое время пыталась осознать услышанное. «Милиция? Но почему?» «Ваш спаситель — крайне странная личность». И «Еще вчера он сбежал из больницы. Похоже на то, что у него какие-то проблемы с законом. Все указывает на это». Полина рассеяна уставилась в стену. То, что сейчас ей сообщил доктор, выбило ее из колеи. Мысль о том, что спасший ее человек мог оказаться преступником, за которым охотится милиция, казалась ей нелепой. И тем не менее, похоже, что это было правдой. Полина вновь посмотрела на доктора. «Но он не может быть преступником. Он ведь...» «Он ведь спас меня!» — пожилой доктор печально улыбнулся. «Вы же понимаете, что этот мир не черно-белый!» — произнес он. «Он не делится на полностью хороших и полностью плохих людей. Поэтому нет ничего удивительного, что даже у человека, который имеет проблемы с законом, есть сострадание». «Сострадание?» — Полина непонимающе посмотрела на доктора. «Да он чуть не погиб, спасая меня!» «По-моему, это тянет на большее, чем просто проявление сострадания». Врач лишь развел руками. «Да, то, что совершил этот странный человек, на самом деле, настоящее геройство. И, насколько я понимаю, он рискнул вдвойне, ведь, впрягшись спасать вас, он, кроме всего прочего, рисковал быть схваченным. Что чуть было, не произошло. Замешкайся он чуть-чуть». Полина вновь задумчиво уставилась в стену палаты. «Знаете, я рада, что этого не произошло». «Рада, что его не поймали». «Я вас понимаю, и был бы удивлен, если бы вы отнеслись к случившемуся иначе. Но на вопросы наших доблестных органов вам все же придется ответить. Я могу дать вам время, чтобы подготовиться. Скажу, что вы еще слабы и не готовы к беседам. Отдохнете пару дней, а потом...» «Нет», — Полина решительно прервала речь доктора. «У меня нет времени прохлаждаться в больнице. Сегодня вечером у меня запланировано важное мероприятие. Я обязана быть там». Но вы перенесли такую тяжелую аварию. Вам просто необходимо отдохнуть несколько дней и как врач... — Спасибо, доктор! — Полина улыбнулась. — Но я чувствую себя вполне приемлемо. Чтобы с уверенностью сказать, что в дальнейшей госпитализации смысла нет. Так что можете за меня не беспокоиться. — Право, конечно, ваше, хотя я это и не одобряю. Но разве вас удержишь? Кстати, ваш менеджер тоже тут, еще с ночи. «Если вы хотите его видеть, я пойду его разбужу, а то он под утро так и уснул, сидя на кресле у вашей палаты». Полина улыбнулась. «Да, конечно. Позовите его. Мне как раз срочно надо с ним поговорить». Доктор вышел, и через полминуты дверь палаты вновь отворилась, и в нее буквально влетел невысокого плотного телосложения мужичок с лохмаченной прической и заспанным лицом. «Поля!» — прямо с порога выдохнул он. «Я так волновался! Ты себе не представляешь, солнце мое! Когда мне сообщили, я думал, у меня будет удар! Я как раз к Вадику ехал, а тут звонок! Я развернулся и назад, сразу сюда!» — затороторил он. Слушая его быструю речь, девушка не смогла сдержать улыбки. Жора был ее менеджером, но прежде всего он был ее другом, который за нее волновался, и это было приятно». «Вадик мне звонит, говорит, мол, где меня носит, но как узнал, что случилось, тоже сказал, что приедет. Насилу отговорил его, сказал, что с тобой все будет в порядке». Он уселся на стул, на котором до этого сидел доктор, и взял девушку за руку. «Ну как ты?» «Ну ты паникер, Жора», — засмеялась Полина. «Паникер? Я?» — выпучил глаза менеджер. «Ну знаешь, не каждый день твой босс открывает зимний купальный сезон на автомобиле». «Да шучу я, шучу». Полина сжала руку менеджера, — «Спасибо за то, что приехал и остался. Мне приятно очень, правда». Жора улыбнулся. «Вот, в кои-то веки дождешься от тебя слов благодарности. Ну не надо, не такой же я плохой босс», усмехнулась девушка. «Ладно, теперь я шучу», улыбнулся Жора. «Давай, собирайся, я отвезу тебя домой. Я уже распорядился, чтобы тебе привезли новые вещи. То, в чем ты искупалась, пришло в негодность, а в этом...» Жора кивнул на больничную пижаму, в которую была облачена Полина. «Не самый лучший из твоих нарядов!» «Что бы я без тебя делала?» Улыбнулась девушка. «Вот именно!» Жора сделал важное выражение лица. «Пропала бы совсем, но на то я и нужен... Кстати!» Глаза Жоры вдруг заблестели любопытством. «Кто он?» «Кто?» Сперва не поняла Полина, сбитая с толку неожиданной сменой темы. «Твой герой!» Хитро улыбнулся Жора. «Тот, что тебя спас!» «Какой он из себя?» Девушка развела руками. Я не знаю! произнесла она медленно. Все произошло так быстро. Я совсем не успела его разглядеть. Только его глаза. Они такие, такие. О! -о, -о! Жора хитро улыбнулся. Да ты втрескалась! Что? растерянно произнесла девушка. Меня не обманешь! У тебя это на лице написано! Еще бы такое знакомство! Таинственный герой, Спаситель! Господи, какая романтика! Мне Вадик по телефону уже свежие новости прочитал. Твой случай на всех первых полосах газет. Я даже в ларек смотался. Вот, сама полюбуйся. С этими словами Жора извлек из-под полы свернутую в трубочку свежую газету и протянул девушке. И действительно, заголовок с первой полосы гласил «Таинственный спаситель знаменитой модели. Кто он?» Ниже была расположена фотография, снятая явно с большого расстояния И при плохом освещении, на которой спаситель Полины на льду делает ей искусственное дыхание, пытаясь вернуть девушку к жизни. Развернув газету, Полина увидела еще несколько фотографий, в том числе место аварии, искореженный автомобиль, до того, как он провалился под лед. И одну фотографию, где лицо спасшего ее незнакомца можно было разглядеть более-менее нормально. На этой фотографии она задержала свое внимание, словно надеясь, что изображение спасшего ей жизнь человека сможет открыть ей его тайну. Девушка провела по фотографии пальцами. «Кто же ты?» – прошептала она.